Глава 15 «Традиции наших миров оказались всё-таки похожи, и глубоким вечером мы с Коризаной очутились на вечеринке. Из приятного все радовались. Народ лучился позитивом и заражал великолепным настроением. Из напрягающего вечеринка была нелегальной. В начале праздника организаторы так и объявили. Дорогие адепты и адептки, весёлые сходки в Академии запрещены, вино тем более». Поэтому вы ничего не видели и вообще спали. В случае облавы влез второй старшекурсник. Каждый сам за себя. Кого поймают, тот тролли... Хм. После этого грянула музыка. Какой-то местный хит, по звучанию напоминающий тяжёлый рэп. Музыка лилась из небольшого круглого динамика, установленного на импровизированной сцене. Сама движуха происходила в одном из подвальных залов, куда нас провели тайной машиной тропой. Народ включился моментально, только первокурсники немного замялись. Слишком страшно быть пойманным в первый же день и получить дисциплинарное взыскание. Но это не мешало хватать с подносов высокие бумажные стаканы с выпивкой. Мы вскоре тоже помялись. Потом, как и все, взяли по стакану, и мероприятие стало веселей. Под оглушающие тыц-тырырым-тыц и речитатив на незнакомом языке мы с подругой раскачивались и глазели на окружающих. На нас тоже поглядывали но уже и не пялились, как раньше. А в какой-то момент ко мне подошёл парень в алых штанах и алой же рубашке и, толкнув локтем в бок, предложил «Ну чё, потанцуем, принцесса». Я подумала и «А почему нет?» Ловко зашвырнув, опустевший стакану в мусорный бак, я приняла протянутую мне руку и вышла с парнем на танцпол. Никаких контрданцев и вальсов тут не практиковалось. Вообще ничего, что хоть как-то связано с кринолинами и дворцовой жизнью на которую настраивала Семилия. Никаких раз-два-три, а одно сплошное тыц-тыц-тыц. И движения вполне понятные современной девушке. Вот только и наряды здесь были современные. Не мини, конечно, но вполне себе миди. И не трёхъярусным тортом, а скромными колокольчиками, которые позволяли свободно перемещаться в толпе, притоптывать, подпрыгивать и вилять бёдрами, сколько захочется. И в своём пышном платье я, конечно, выглядела красиво. Но на студенческой вечеринке походила на бабу на чайнике или на невесту среди скромно одетых гостей. Последнее сравнение было особенно неприятным. «Да ладно, не тушуйся», — глядя на мои подпрыгивания, крикнул парень в красном. Я кивнула и понеслось. «Нет, ничего такого, просто танцы. Чуть-чуть общения с народом с факультета, смех и бесконечный тыц стыц Всё было отлично, и лишь один момент омрачил мероприятие». Где-то в середине сейшна моей голове отчётливо прозвучало. «Что ж, веселитесь, пока можете, детишки!» Голос не почудился, более того, я была трезвая. Первый порыв — побежать найти говорившего «но». А как это вообще сделать? Нет, в самом деле, как? И я осталась. Сделала пометку в мысленном блокноте и довольно быстро снова влилась в круговорот веселья. Ну а закончилось всё обещанной облавой. Только мы вскоре не попались, нас благородно спасли. Один из тех парней, с которыми я танцевала. Не тот, что был в красном, а другой одетый в похожее, но лазурно-синее. Он ухватил нас под руки и потащил каким-то очередным не очень проходимым маршрутом. Мы бежали и неприлично хихикали. Причём суровая коризанна захмелела даже больше, чем я. Ну, а утром понятно, с чего оно началось. Головная боль, напрочь пересохшее горло. Спасибо, хоть желание пообниматься с фарфоровым другом не возникло. Я кое-как облачилась в платье, соорудила из волос что-то. Накинула поверх одежды ученическую мантию. Зелёная и несчастная вывалилась в коридор, чтобы встретить там коризану. Оттенок её кожи был аналогичным, только с добавлением серого. «Таблетка есть?» — хрипло спросила я. Кори посмотрела непонимающе. «Пилюля. Мы не гордые, перефразируем». Тут подруга всё же догадалась. «Мы же креплёное алхимическое в конце вечера пили. От него лекарств нет, даже заклинания не помогают. Только ждать, когда рассосётся само». В общем, утро было признано отвратительным. В столовой ещё и Рейн с Оуэном негатива добавили. Сразу поняли, что именно со мной не так. И если не отнёсся с хоть каким сочувствием, то полосатый зёбер кривил нос всем своим видом, показывая, что не одобряет. Мол, леди так себя не ведут. Мой похмельный синдром смягчили три стакана компота. Если б не они, я бы точно Оуэну нахамила. Просто похмелье похмельем, а про то, что Оуэн — протеже Велларта, я помнила отлично как и о стремлении магистра на Соуэном в каком-то пока неясном смысле свести. Но завтрак тоже закончился, и мы вскоре отправились страдать в другое место, в аудиторию. Увы, как не спешили, все лучшие, то есть дальние столы оказались заняты. Радовало одно — сокурсники страдали после вчерашней вечеринки не меньше нас. Некоторым из них дальние столы были нужней. Пришлось вновь садиться на первый ряд. Едва достали тетради, прозвенел звонок, и в аудитории вошёл вчерашний старичок-историк. Оказалось, он ведёт ещё и основы магического права. Я вздохнула, кори зевнула, а препод объявил тему. Только записать мы не успели. Просто дверь в аудиторию опять распахнулась, и лично мне стало совсем уж нехорошо. На пороге стоял Зейн, статный, широкоплечий, с растрёпанными волосами, но в идеально отутюженной мантии. «Доброе утро», — сказал наследник престола. «Магистр онри вы позволите немного послушать вашу лекцию?» Старикашка приспустил очки. Его глаза заметно округлились, брови смешно подпрыгнули. «Эм, да, <сослушайте> разумеется, заходите, ваше высочество». Пауза и встречный вопрос. «Неужели вы тоже перевелись на очное?» «Почти», — выдал загадочную улыбку Зейн. Весь первый курс боевого факультета молчал. Народ пребывал в шоке и смотрел с толикой благоговения. У моей кори даже рот от переизбытка эмоций приоткрылся. Я была единственной, кому хотелось забиться в какую-нибудь щель. Зейн это однозначно почуял. Обвёл заполненный студентами амфитеатр небрежным взглядом, а потом в упор посмотрел на меня. Во взгляде синих глаз не было ярости. Одно сплошное спокойствие. Почему-то от этого спокойствия стало ещё хуже, а чуть склонил голову. То ли приветствуя сбежавшую невесту, то ли подтверждая неприятную догадку. Мол, всё верно, Рина, тебе капец. Я нервно сглотнула, а его высочество вошёл в аудиторию, поднялся по проходу и уселся на втором ряду прямо за мною. у — мысленно взвыла я. И тут же уловила насмешливое и немного рычащее. «Попалась птичка». Прозвучало так, что птичка в моём лице напряглась ещё сильней, заёрзала и превратилась в параболическую антенну. Забив на лекцию, я просто сидела и пыталась уловить мысли Зейна. Но то ли дар не срабатывал, то ли в кронпринцевой голове все следующие полтора часа было совершенно пусто, моя телепатия молчала. Самое невероятное, Зейн тоже молчал. Ни тебе тычка в спину, ни записки, приземлившейся на парту, ни тяжёлого взгляда в затылок, Впрочем, невзирая на отсутствие последнего, я все равно два раза обернулась. Посмотрела на наследника, чтобы вновь поймать тотально спокойный взгляд. Во второй мой разворот Зейн еще и бровь заломил с видом, что вам, судары, не нужно. А сам весь такой невинный-невинный, будто реально пришел к магистру Унри прозы магического права слушать. К концу лекции я уже почти поверила в эту его равнодушность. Стало немного обидно, а с другой стороны спокойнее. Я не интересую, ну и хорошо. Только когда лекция закончилась, и нам предложили перейти в подземные лаборатории для демонстрации каких-то опытов, Зейн вдруг очутился рядом и уведомил с уже знакомым спокойствием. Я провожу Ринабелла. Отказаться не получилось. Впрочем, я и не стала отказываться. Вот Зейн и проводил. Я при этом чувствовала себя дико неуютно, а Коризанна не знала, куда деваться. Зато на само занятие Зейн не пошёл заставил меня притормозить в проёме новой аудитории и сказал «Хорошего дня, дорогая». Я поперхнулась воздухом, понятия не имея, как реагировать. Но вежливость взяла верх, и я ответила «Благодарю, вашего Высочество, и Вам хорошего дня». Он кивнул, улыбнулся, развернулся и ушёл, а я такие вошла в лабораторию. Думала, всё позади, но через пару минут перед моим носом возник бумажный мотылёк. Поймав насекомое и развернув его в лист, я прочла, написанное уверенным, ровным, как солдат на построении, почерком. «Леди Ринабелла, мне показалось или от вас пахло перегаром?» «Чёрт», — прошептала я, не выдержав. «Что такое?» — встрепенулась Коризанна. «Ничего, просто невзирая на всё спокойствие жениха, между нами, кажется, война». Зейн. Я был убеждён, что прибью строптивую невесту, когда встречу. А в итоге почти обрадовался, увидав эти огромные глаза, длинные ресницы и пухлые губы. Тень паники, пробежавшая по хорошенькому личику, даже польстила. Не ожидала Рину увидеть суженого в этих стенах. А я пришёл. Впрочем, лично для меня неожиданнее оказалось другое. Очутившись рядом с этой несносной девушкой, я вдруг понял, что скучал. Без дураков, по-настоящему. Как же приятно, что она здесь, рядом. Так, может, и она по мне скучала, а? Вдох-выдох. Я попытался сосредоточиться на лекции магистра Унри. Но материал оказался до того примитивным, что, подавив пару зевков, я достал папку с бумагами, добытыми у ректора. Установил несложную защиту от подглядывания и занялся полезным — изучением системы тайных ходов. Ректор очень не хотел делиться, очень. Передавать досье на сотрудников, схемы охранных плетений, графики поставки продовольствия и прочее, ему тоже было предельно неприятно. Ведь Академия сама по себе, Академия независима. Но я умею быть убедительным. Достал всё, кроме одного — контракта Ринабеллы на обучение. Ректор поклялся, что бумага до сих пор у Велларта, а сам Велларт мне в это утро так и не попался. Но ничего, наша с магистром встреча — вопрос времени. И при этой встрече я выскажу всё. А сейчас и здесь я изучал секретные ходы, готовясь к жизни в Академии. Делал это, невзирая на твёрдую убеждённость, что мы с Риной дольше, чем на пару дней, не задержимся. Она девушка и иномерянка. Ей чуждо всё это, она не выдержит. А тут я, весь такой добрый и в сеющих доспехах, посажу на коня и увезу под венец. Мысль о свадьбе мелькнула и погасла. Кажется, тема замужества Рину не очень-то привлекает. Возможно, этой темы следует пока избегать и вообще не торопиться. Терпение оружие не менее опасное, чем остроотточенный меч. Выдохнув, я продолжил изучать ходы. Когда лекция закончилась, проводил Рину до подземных лабораторий и хорошего дня ретировался. Но потом всё-таки отправил к ней мотылька. Но это так, шалости и шпилька, от которой невозможно удержаться. Эдакий финальный штрих, поставив который, можно приступать к по-настоящему важным делам. Вот я и приступил. Нашёл нишу, обозначенную на схеме, и приложил медальон-пропуск. Его ректор тоже выдавал с огромной неохотой. К едва заметно и вмятини в стене. Следуя инструкции, вообразил конечную точку перехода, чтобы оказаться возле такой же ниши в холле западного крыла. После этого отправился осматривать комнаты Рина Беллы, и попасть в них оказалось настолько просто, что я едва не рванул к ректору с претензиями. Им вообще известно слово безопасность? А ведь Ирина будущая королева. Единственная жалкая ловушка обнаружилась сразу за входной дверью. Судя по всему, её влепила новая подружка Ирины, Каризанна Эйн, как её зовут. Ну что ж, не вот этой кори за мастерство Норвине всё-таки похвально. Впрочем, волноваться скорее следовало, обнаруж я тут трёхслойный кокон или зеркальный шар. А так, что могла намагичить первокурсница? Присмотримся, и если окажется достойно доверия, научим. Ну а пока. На защитное плетение я убил треть резерва. А он у меня не маленький. Применил почти всё, что знал. При сканировании обнаружил и обезвредил всего одну следилку. Наверняка авторство оуэн Кузену повезло, что он установил своего шпиона в холле. «Найди я что-то в спальне, убил бы». Пусть следилка слабенькая, нужно бы выяснить урины, не болтала ли невестушка в этом холле лишнего. От желания повесить своё следящее заклинание с трудом, но отделался. Принц я или лавочник, в конце-то концов. Только контролёр здоровья и счётчик магического потенциала, исключительно заботы ради. И никакого подглядывания за невестой. Хотя хотелось так сильно, что аж зубы свело. После всех манипуляций я убрал магические следы своего пребывания и отправился обедать. Надеюсь, хоть кормят здесь лучше, чем защищают. Если нет, точно вышлю уведомления в попечительский совет. И натравлю ревизионную комиссию. Ибо если в столовой беда, тогда совсем уж непонятно, куда они тратят своё немаленькое, мягко говоря, финансирование финансирование, состоящее в том числе из бюджетных средств.